Глава четвертая. Базовый лагерь пришельцев оказался совсем небольшим. Омни о грандиозных подземных тоннелях и эвакуационном челноке я ожидал чего-то более фундаментального, но нет: пара простых ангаров, высокий металлический забор с охранным периметром, да короткая взлетная полоса с твердым покрытием. На полосе стояло два аппарата, явно предназначенные только для атмосферных полетов. Судя по всему, машины были грузовые, одну из них как раз сейчас загружали какими-то пластиковыми на вид ящиками. Конструкцию рампы и самого грузового отсека было не разглядеть, машина стояла боком, а я сидел недостаточно высоко. Зато я впервые увидел пришельцев. Поначалу я даже вздохнул разочарованно. Они очень напоминали людей в своих защитных костюмах и скафандрах. А те, которые построили челнок и тоннели, на людей не должны быть похожи, судя по сохранившимся документам. Но потом я заметил, что коленные суставы существ, в которые суетились на погрузке, гнется в другую сторону, а передние конечности и вовсе какие-то против естественно гибкие и двигались они совсем не по человечески. Вид базы озадачивал, где космический аппарат, на котором они прибыли сюда? И где более серьезное оборудование для исследований и колонизации, конечно, кое-что могло быть скрыто в ангарах, но те были удручающе маленькими для такой задачи. Тут могло быть два варианта: космический аппарат находится на орбите, возможно, просто регулярно совершает рейс на корабль-матку в околоземном пространстве, или же это база, не основная, а просто небольшой форпост на территории с целью оценки перспектив первичной колонизации. Второй вариант мне совсем не понравился. Значит, прежде чем отправиться дальше во времени, нужно будет определить место нахождения ключевых баз и спрогнозировать план колонизации. После чего спрятаться в самом неприметном месте и надеяться на удачу. Куда проще было бы, если бы центр колонизации оказался один. Немного понаблюдав за жизнью базы, я решил дождаться ночи, чтобы вернуться к челнoku. Пришельцы явно предпочитали дневной образ жизни, так что я был прав в своих догадках. На месте надо будет составить детальный план поисков. Подключить КАИ, пускай тоже голову поломает. Надо будет посмотреть доступные прогнозные модели карт. А может отправить в стратосферу дроны? Рискованно, конечно, но они меньше человека. Есть шанс, что их не заметят. Карта нужна, без нее составить план будет очень трудно. Кстати, по прибытию обратно на место нельзя будет сразу выходить из режима. Сначала нужно детально зафиксировать все увиденное. Береговые линии, острова, размеры моря и доступных для наблюдения фрагментов материка. А значит, поесть нужно будет хорошенько впрок. Ближе к полудню стало тепло. Костюм даже переключился в режим охлаждения, забирая и аккумулируя лишнюю энергию. Очень хорошо. Хорошо. не будет риска замёрзнуть в ночном воздухе во время бесконечного падения с Тюрвингом. Только теперь я заметил одну интересную особенность артефакта. Светящаяся красноватая полоса, расположенная там, где у временного Тюрвинга было что-то вроде голубых индикаторов заряда, медленно сокращалась во время интенсивного использования. Но довольно быстро восстанавливалась, стоило только не трогать артефакт какое-то время. Ценные наблюдения. Значит, у этого Тёрвинга все-таки есть ограничения. Что-то мне подсказывало, что не стоит доводить ситуацию до того, как красная полоса исчезнет. Все это время я сидел высоко на дереве, спрятавшись среди густой кроны. Причем забрался я туда самостоятельно, хотя это было совсем не просто. Видимо, соскучился по физической активности. Даже лишний раз рисковать скалировкой Тюринга в непосредственной близости от чужой базы совсем не хотелось. Пару раз внизу проходили огромные твари, видимо, родственники той, которую я встретил в луже. Те же шишковатые и вытянутые божки, да кошмарные заросли жестких волос по всей морде. У обеих на темечке красовался третий глаз. Правда, выглядели эти глаза по-разному. У первой он почти ничем не отличался от тех буркал, которые были расположены в обычных глазницах на морде, а у второй это было переливающееся, обтянутое прозрачной пленкой пятно. Сидя на верху, я, кажется, начал понимать, для чего им нужны были эти глаза. Они ведь лесные жители. Мир стал трехмерным, и нападение сверху было более чем вероятным. Поэтому я сам прятался и сидел тихо, чтобы не попасть в поле зрения этих глаз. Так что, вполне возможно, появление этих органов имело естественное объяснение. Это я напортачил, формулируя задание для камелий. Заблокировать зрительный анализатор нам удалось, но, видимо, за обработку сигнала от третьего глаза отвечал обособленный участок мозга, который мы не учитывали в расчетах. Совсем другой вопрос. Почему этот теменной глаз потом исчез у большинства хордовых? С членения стягами такой проблемы, к счастью, вообще не возникло. Пока я был в закрытом комбинезоне, они меня игнорировали, к огромному моему счастью. Иначе высидеть весь день на дереве было бы просто нереально. Пока я провожал взглядом очередное чудовище, медленно проламывающееся через чащу внизу, со стороны базы послышался звук выходящего на полный обороты турбореактивного двигателя. Удивительно, конечно. Пришельцы эти похоже пересекли бездну пространства. Кто знает, какими технологиями они пользовались при этом? А тут на планете использовали вполне привычные, судя по звуку, турбины. Грузовой аппарат после короткого разбега оторвался от полосы, довольно быстро набирая высоту. Я, вздохнув, проводил его взглядом, отслеживая курс. Солнце все еще было удручающе высоко. Я устроился поудобнее и приготовился ждать дальше, размышляя о разном. Я тосковал по родителям. Если в первые месяцы на Марсе эта тоска была притуплена обилием новой информации, изучением чужого языка, да и вообще попытками как-то систематизировать происходящее, чтобы жить дальше, то теперь чудеса стали обыденностью. В какой-то мере даже рутиной. Человек ведь действительно привыкает буквально ко всему. Путешествие домой затягивалось, и это не могло меня не расстраивать. Умом я, конечно, понимал, что, может, оно и к лучшему. Я больше узнаю, смогу лучше подготовиться, чтобы противостоять читовителям, а может, даже попытаюсь очень осторожно вмешаться в ход истории, чтобы не допустить активации триггера на Луне. Но я нутром чувил, что такие игры со временем дела очень опасные. Всяческие манипуляции легко могли закончиться изменениями, которые коснутся меня самого. Полностью изменят память, а то и просто сотрут меня со скрижалей мироздания. Чтобы действовать наверняка, нужны знания. А как их получить иначе, не любопытствуя и не делая остановок? Я вспомнил про свой план по сбору образцов ДНК древних организмов. Несколько миллионов лет истории уже выпали из задуманной летписи, но, возможно, это не критично для будущего анализа. «Осторожно!» Стараясь не делать резких движений, которые могли бы засечь с базы, я собрал несколько насекомых, кусочки коры и что-то показавшееся мне шерстью и ошметками шкуры после линьки, застрявшее между ветками. Все это я поместил в пластиковые пакеты для образцов, имеющиеся в стандартном походном наборе, в специальном отделении рюкзака со снаряжением и сухими рационами. Ближе к вечеру я начал наедаться впрок. Перед стартом нужно было запихнуть в себя как можно больше пищи, чтобы иметь резерв энергии для фиксации информации, не выходя из режима. Насекомые снова учуяли запах съестного и начали раиться поблизости. Приходилось действовать быстро, достать плитку концентрата, разломив на несколько частей, запихнуть в рот и жевать, запивая водой из фляги. Наверняка такой способ насыщения не очень полезен для желудка, но выбора не было. Если, конечно, я не хотел вместе с концентратом полакомиться местными членисто ногими. Во второй половине дня небо затянулось винтовыми тучами и пошел противный холодный дождь. Костюм снова начал терять накопленную было энергию, а тут жизнь на базе словно бы замерла. Техника прекратила всякое движение, а пришельцы исчезли с поля. Они что, дождя боятся? Рассеянно подумал я, отметив про себя эту странность. Наконец начало темнеть. Дождь так и не прекратился, и я, не дожидаясь полной темноты, вошел в режим и стартовал обратно к челнaku, пока энергии в костюме не стало критическим мало. Мёрзнуть бесконечно падая среди ледяного дождя мне совсем не улыбалось.